Чудилось ему, что соратники не особенно верят его словам и как бы все время наставляют его, что доверять империалистам ни в чем нельзя. Наконец, ритуал прощания с объятиями и поцелуями был окончен. Мрачный Хрущев поднялся по трапу, устроился поудобнее в салоне, но обычного совещания проводить не стал. Просто попросил дать ему почту и документы. О том, что произойдет в Париже, он не заговаривал. Но все чувствовали, случится нечто неожиданное. В своих мемуарах Хрущев утверждает, что именно во время полета в Париж он принял решение ужесточить условия для участия Советского Союза во встрече в Верхах и заручился затем согласием своих коллег. Видимо, память здесь подвела Никиту Сергеевича. Указания для делегации «Тактическая линия» были обговорены и утверждены на заседании президиума 12 мая и подтверждены при проводах во Внуково. В аэропорту Орли Хрущева ждала огромная толпа журналистов. Пожалуй, никогда раньше Париж не собирал такого числа пишущей братьей. Все предчувствовали скандал. Ту-144, лучшая в то время наша машина, опустилась мягко и вовремя. Открылась дверь, и в ее проеме показался широко улыбающийся Хрущев. Как всегда, он был в сером бесформенном костюме с широкими брюками и в сером плаще до пят. Весь этот наряд вершала серая шляпа, которую он время от времени энергично размахивал, приветствуя толпу. По красной ковровой дорожке, мимо строя французских гвардейцев, он прошел к микрофону и обещал приложить все усилия, чтобы совещание было успешным, несмотря на активность влиятельных кругов, которые стремятся возродить холодную войну. Ну, в общем, это была весьма умеренная речь. Потом Хрущев сел в подкатившую черную чайку и отправился в советское посольство на Рю-де-Гренель. Кортеж машин потянулся за ним. Старинные железные ворота распахнулись, и машины въехали во двор, выложенный выщербленными временем плитами. В глубине стоял большой трехэтажный дом с фронтоном и мансардой, построенный в самом начале XVIII века. Когда-то это был дворец герцога де Эстре. На этом самом месте еще раньше стоял дворец кардинала Ришелье. «Как?» — удивился Хрущев. «Того самого? Из трех мушкетеров? А я думал, что это все выдумки!» И затем, уже окинув дом придирчивым взглядом хозяина, спросил, «А не слишком ли жирно будет для посла такой дворец иметь?» Посол Виноградов, краснея и заикаясь, рассказал, что посольской резиденцией этот дом был только при царях, а в советское время, вот уже сорок лет, Тут размещается посольство. Посол с семьей живет в мансарде, а в крыльях здания еще и технический персонал. Посол не прибеднялся. Дом был заполнен от подвалов до чердака. До революции здесь работало 9 дипломатов. А теперь их число приближалось к полусотне. Поэтому старинные, когда-то роскошные залы были перегорожены как в коммунальной квартире, на клетушке кабинеты. Это был клочок советской земли, в самом сердце Парижа. Хрущева провели на второй этаж в кабинет посла, хотя и маленький, но со всеми атрибутами того времени. На одной стене висел портрет Ленина, а напротив него — Хрущева. Никита Сергеевич уселся под собственным портретом, рядом с ним — как два ангела-хранителя, Малиновский и Громыка. И стал внимательно слушать доклад посла о положении во Франции. Затем местные руководители разведки КГБ и ГРУ также доложили обстановку. Таков был ритуал. Их по одному проводили в посольский кабинет, и там они рассказывали какие-то таинственные истории. Однако ничего нового Хрущев, по-видимому, не услышал, так как не стал задерживаться в посольстве, а сразу уехал на посольскую дачу в Бруней.